32 второе январь, 25 -е. «Мы побеждаем слиянием сознания. также сливаясь сознанием вашим с Ладыкою Света, и вы победите. Слияние идет через сердце, любовью, преданностью и устремлением. Потому, говорю, устремляйтесь. Падение невозможно в полете». Но пойдет камнем на землю самый быстрый самолет, если полет остановить. Велосипедист сохраняет равновесие только в движении. Законы механики и психотехники близки. Огненно устремитесь к Владыке, если хотите быть неуязвимы скверны. В этом заключается иммунитет духа. Путь труден, но надо дойти. Устремленному сердцу протягивается рука помощи. «Смело идите, тьмы не устрашаясь, ибо над вами рука».